верую в единого бога отца золотого тельца жизнь дающего полной мерою верую в чудотворный процент в силу вкладов и ренц их влияние чудовищной сферою верую в благородный металл во святой капитал возносящий надучестью серую верую Обещаю идти по святому пути, не смущаям иною карьерой. Верую